Гибель свидетеля. Рано утром 2 декабря в Ленинград из Москвы приехали Сталин, Ворошилов, Молотов, Жданов, Егода. Вместе с ними прибыла группа работников ЦК ВКПБ и НКВД. Прямо с вокзала Сталин, Молотов, Жданов и Ворошилов направились в больницу имени Свердлова, где находилось тело СМ Кирова. Затем посетили его вдову и, наконец, прибыли в Смольный. Там Сталин в присутствии Ворошилова, Жданова, Молотова, Егоды, Чудова, Кадацкого, Медведя и Ежова лично допросил Николаева, однако ничего путного от него не добился. Как докладывал позже в своем рапорте охранявший Николаева в камере сотрудник НКВД Кацафа, «Передавая мне Николаева в Смольном, заместитель начальника Оперода НКВД Гулько сказал, что этот подлец Николаев в очень грубой форме разговаривал со Сталином, что отказался отвечать на его вопросы». Сноска 130. В отечественной и зарубежной антисталинской литературе этот допрос, как правило, описывается следующим образом – На вопрос Сталина «Зачем ты это сделал?» Николаев якобы закричал, показывая сторону Запорожца. «Это они меня заставили! Это они!» Вот как описывает эту сцену А. Антонов-Овсиенко. Сталин спросил. «Вы убили Кирова?» «Да!» «Я!» – ответил Николаев и упал на колени. «Зачем вы это сделали?» Николаев указал на стоящих за креслом Сталина начальников в форме НКВД. «Это они меня заставили! Четыре месяца обучались стрельбе! Они сказали мне, что...» Сноска 131. Сцена весьма красочная, но в ней нет ни одного слова правды. Достаточно сказать, что запорожца в это время не было не только в Смольном, но и вообще в Ленинграде. Затем Сталин решил допросить Борисова. Чтобы доставить его из Большого дома, здания Ленинградского управления НКВД, в Смольный, необходимо проехать чуть меньше 2,5 километров по прямой по Шпалерной улице. Борисова повезли в кузове грузовой машины. Вместе с ним отправились сотрудники оперативного отдела ДЗ Малий и И Виноградов. Согласно официальной версии, во время движения автомашину внезапно и резко бросила вправо, она потеряла управление, въехала на тротуар и правой стороной ударилась о стенку дома. Борисов, сидевший у правого борта кузова автомобиля, ударился о стенку дома. Борисова после аварии доставили в Николаевский военный госпиталь, где, не приходя в сознание, он и скончался в ночь на 4 декабря. Согласно заключению технической экспертизы от 2 декабря 1934 года, причиной самопроизвольного поворота машины вправо и ее аварии явилась неисправность передней рессоры автомобиля, а повышенная скорость движения этому способствовала. Сноска 132. Вполне возможно, что авария грузовика была случайностью. Также вполне возможно, что Борисов при этом получил смертельные травмы. Недаром правила техники безопасности строжайше запрещают перевозить пассажиров в открытом кузове. Сторонники версии о причастности Сталина считают случившееся устранением ключевого свидетеля, но верится в это с трудом. Поскольку и встреча Николаева с Кировым в коридоре Смольного была случайной, и убийство, вопреки утверждениям разоблачителей сталинизма, видело много народу, Борисов был весьма важным, но отнюдь не основным свидетелем. Вот что заявил член рабочей группы прокуратуры СССР и КГБ СССР П.А. Лаптев 3 августа 1989 года на заседании комиссии Людбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями. Что же касается затронутого вопроса о гибели оперкомиссара Борисова, то говоря откровенно, на первоначальном этапе изучения материалов я сам сильно сомневался в том, что он погиб в результате несчастного случая. Однако та автотехническая и судебно-медицинская экспертиза, которая была проведена в 1967 году, не оставляет сомнения в случайности его гибели. Если бы это было в самом деле умышленным действием, то оно выглядит настолько непрофессионально, что в такой его оценке не найдет поддержки ни у одного серьезного исследователя, да, пожалуй, не имеет и прецедента в истории. «Мы обсуждали обстоятельства, связанные с убийством Борисова, в течение нескольких дней подряд, рассматривая различные версии, в том числе и самые невероятные. Однако тут же сталкивались с исключающими моментами, которые ведут к единственно возможным выводам о поломке рессоры, наезду на парапет, о столкновении с зданием и причинении Борисову смертельного для его жизни телесного повреждения». Это подтверждается и траекторией пути автомашины, и характером столкновения со зданием. Все эти обстоятельства должны были повлечь гибель Борисова. Сноска 133.